Кин показал своего персонажа Лен Босилашвили. Толко как он держится, как ведет себя с начальством, со старыми друзьями, с подчиненными, как выступает в роли хозяина, одним словом, во всех проявлениях своего героя Босилашвили соблюдал точности, верности жизненной правде, нашел типические черточки. И при этом не впал в натуралистическое уныние, Правдоподобие остался выразительным выпуклым. Я угадываю, за персонажем Басева швели целую галерею аналогичных типов, своеобразных порождений времени, готовых на все ради своего благополучия, подъема по лестнице успех. Кстати, история с письмами влюблённой женщины отданными на разбор общественности, ведь не выдумана авторами, а взята из жизни. Его расыгранный Василя Швиле не столько смешно, сколько трогательно. И артист натурален в роли Самохвалова, потому что он искал внутреннюю правду персонаж, а не старался разоблачать его. И работает с Олегом Валериановичем счастье для режиссера. Его артистическая натура совершенно лишённой какой бы то ни было фальши инструмент. Надо дать лишь верное задание, А исполнена она будет на высочайшем уровне мастерства, с безупречным вкусом, с поразительными по наблюдениям деталями, с богатейшими интонациями. Василашвили разбирается в тончайших нюансах поведения человека и способен передать любой из них. Пожалуй, сравнив его дарование с одним лишь пусть совершенным инструментом.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 подкреплённый дьявольским профессионализмом. В гараже я не смог занять Олега Гавриляновича лишь потому, что он ленинградец. Освободить его на полтора месяца от спектакля не удалось. На нем лежала львиная доля театрального репертуара. Роль Мирзляева ключевая, одна из самых важных сценарий, О бедном гусаре замолвите слово. Писалось это роль сразу же с прицелом на Олега Басилашвили. Ключевой эта роль является, потому что именно действия Мезляева, стукача по вдохновению, толкает сюжет. Именно его адская выдумка с уже расстрелом привела к столкновению Мезляева с положительными персонажами и вызвала их противодействие. хотел создать характер неоднозначный он ведь подлинно образован этот мирзляев уважает поэзию знаком со многими писателями он как бы сейчас выразились интеллектуал умён философичен, наблюдателен. он прекрасно воспитан элегантен красив превосходно носит костюм несомненно знает несколько иностранных языков он украшение общества богат, влиятелен, желанен во всех аристократических домах столицы. Но как и у всякой медали у Мирзляева две стороны? Парадная замечательная. Теперь взглянем на обратную сторону этой блестящей погремушки. Взглянем и ужаснёмся чудовищному несовпадению внешности нашего героя с тем впечатлением, которое он несомненно производит в обществе. Холодный и расчётливый интриган с ярко выраженными задатками палача, двуликий Коварин, фальшив, высокомерен, считает людей ничтожествами. А такие слова, как честь и совесть, болтовней. Подобные люди опора Николаевского времени. Провокация их стихия. Здесь они как рыба в воде. И вместе с тем в всей системе Беззяевича чувствуется убежденность, сила, твердость характера, в нем присутствует определенная значительность, поражённая веры в собственную правоту.